50 часов до полного уничтожения человечества. 18. Уже почти утро. Оранжевые лучи солнца наискось пересекают остров. На западном побережье, в 30 милях от деревни Гефест, спит на грязном матрасе в скальном бункере времен Второй мировой войны. Под носом у него запеклась кровь, Все лицо в синяках, а на руках виднеются свежие царапины, как будто его рвали ногтями дюжины рук. Он голый, тело блестит от пота. Включается сигнал тревоги. Гефест открывает поддернутый кровью глаз. На стене перед ним моргает ярко-красная лампочка. Он стряхивает с себя сон, вскакивает и, шатаясь, подходит к столу, где среди разных фрагментов техники стоит самодельный осциллограф. Гефест хватает его обеими руками, встряхивает. «Это что, правда?» — спрашивает он меня. «Да». Гефест с ревом запускает осциллографом в стену, в припадке ярости сметает все со стола. «Где моя мать?» «В деревне», — говорю я.